путь. Фред ушел на арбузные дела, а я сперва двинулся к себе в хижину, чтобы немного пописать, но потом передумал. Я не знал, чем заняться. Можно было пойти в смерть идею и обсудить с Чарли одну мысль, которая пришла мне в голову. Можно было найти Полин и заняться с ней любовью. Можно было пойти к статуе Зеркал и посидеть там немного, что я и сделал».